Я проснулась от щелкнувшего замка. Различать медперсонал было сложно, они все носили одинаковые защитные костюмы. Но Марину я узнавала по фигуре. Все остальные медсестры в сравнении с ней казались дюймовочками. Первая осуждающая мысль сменилась более разумной: Девушке ее комплекции куда проще ворочать пациентов, чем тоненьким нимфом. Вот попадется такой, как Яша, и что дюймовочки с ним делать? Яша. Как Яков Михайлович, вы были у него? Кажется, я не спросила, пролаяла. Голос звучал хрипло, я посадила его постоянным кашлем. Да и вежливой интонация, я не сочла нужным позаботиться. Марина подошла ко мне, поставила на тумбочку лоток с набранными шприцами и таблеткой калетры. «Доброе утро, Ольга Александровна. Вижу, вы только что проснулись. Вот эту таблетку нужно выпить после завтрака. Завтрак скоро принесут. А уколы сделаем сейчас, хорошо?» «Вы знаете, как себя чувствует Яков Михайлович», — отчеканил я. «Мне хотелось ее убить». Потому... Почему она разговаривает со мной, как с пятилетней? И идиотски улыбается. Я вижу по глазам, остальное скрывает респиратор. Лучше, Ольга Александровна. Я заходила на реанимационный пост, но вам нужно думать в первую очередь о себе. СИ... Лучше, Ольга Александровна. — Я заходила на реанимационный пост, но вам нужно думать в первую очередь о себе. — Иди к черту! Ты сначала проживи с ним всю жизнь в горе и в радости, со всеми его новыми книжками и старыми врагами. Прожди его из командировок, стерпи все сплетни и чужую помаду на рубашке, его истерики, когда не пишется, его пьянки, когда пишется. А потом рассказывай мне, о ком я должна думать. — Он в сознании? Он не на ИВЛ? — Конечно, в сознании. Температуре, кашля, и требует, чтобы его вернули в обычную палату к вам. Я практически ненавидела эту улыбающуюся полную девушку, хотя она не сделала мне ничего плохого. Но у нее сейчас была власть надо мной, над Яшей, над ситуацией. А я чувствовала себя совершенно беспомощной, ждала каждой крупинки информации, которую она могла мне передать. И вынуждена была просить. Я, Ольга Лучанская, должна была унижаться перед девчонкой со средним образованием, в два раза меня младше. Вы можете передать ему мобильный телефон? Я хочу быть с ним на связи. В реанимацию нельзя проносить телефоны. Да вы не переживайте так, Ольга Александровна. Если до обеда без ухудшений, его переведут в палату. Он очень настаивает. Он настаивает? Значит, у него есть силы настаивать. Это хорошо. Но почему он настаивает? За ним плохо ухаживают? Да, Господи, какой там может быть уход в общей палате, где лежит куча народа? Ольга Александровна, давайте сделаем укол. Марина продолжала усюкать. Я взглянула на нее практически с ненавистью. «Да делай ты, что хочешь. Причем здесь я?» «А, она хочет, чтобы я подняла пеньюар. Пожалуйста, давай уже быстрее иди к черту». Почему-то Марина раздражала меня больше всех. «Когда придет врач?» «Лечащий врач делает обход в 11 утра». «А сколько времени сейчас?» «8.20». Больше я не сказала ни слова, пока она не ушла. Потом еще долго сидела, глядя в одну точку, пытаясь собраться силами, чтобы пойти умыться и привести себя в порядок. Болела и слегка кружилась голова, немного знобила, но всего этого можно было бы не замечать, если бы Яша был рядом. Почти три часа ждать появления врача. И пять часов ждать обеда, после которого Яшу могут перевести в палату. Почему я не догадалась записать номер телефона реанимации? Можно ведь позвонить на пост и узнать что-нибудь про Яшу. Впрочем, есть же Google. Я достала телефон, с трудом дождалась, пока загрузится операционная система. Едва подключившись к сети, мобильник запищал десяткам уведомлений. «Как, Яков Михайлович? Волнуемся!» «Это Сергей. У него есть право волноваться!» «Оля, что с вами? Что с Яшей? У него выключен телефон!» «Это Сонечка. Странно, они с братом не так часто созваниваются. С чего она всполошилась? Я ведь так и не сказала ей, где мы. Неужели уже все газеты растрезвонили? Интернет Соня не читает». Надо перезвонить. но потом, потом, когда Яша будет рядом. Я нашла номер реанимационного отделения и позвонила. Трубку никто не брал. То ли не тот номер, то ли там в принципе не отвечали на звонки. Оставалось только ждать. Оля, успокойся. Он дышит самостоятельно, выносит мозг окружающим. Значит, с ним все в порядке. Внутренний голос взвал к разуму и приводил все более весомые доводы. Но мне хотелось свернуться клубочком, обнять подушку и уснуть. А проснуться уже рядом с Яшей, моим единственным родным человеком. Да, именно так. Если у Яши была сестра и был Сергей, то у меня только Яша. У меня был только Яша. Эту простую истину я осознала задолго до ухода из жизни родителей. Конечно, не в те первые месяцы нашего знакомства, но довольно скоро. Неделю я жила в Яшиной квартире, как в раю. Утром мы пили кофе, лежа в постели, и оставались там до самого обеда. Потом Яша садился за письменный стол, а я читала книги из его волшебного книжного шкафа, в котором мы правда обнаружились очень интересные издания. Несколько раз я порывалась навести порядок, помыть посуду, приготовить обед, но Яша эти попытки ощутить себя хозяйкой не приветствовал. «Оставь тряпку. По четвергам приходит Зинаида Петровна и прибирается. Не лишай женщину работы». «У тебя есть домработница?» – поражалась я. Мне казалось невозможным, что в социалистическом государстве существует прислуга. Помощница по хозяйству, поправлял Яша. Она приходит раз в неделю, моет полы, относит белье в прачечную, готовит на пару дней. Но дома я редко ем. Яша не завтракал и не обедал. В первой половине дня он только пил кофе, а вечером мы шли в какой-нибудь ресторан. В один из вечеров мы пошли в ресторан при Доме литераторов, в который мечтала попасть вся московская молодежь. Швейцар спокойно пропустил нас внутрь, но предупредил, что свободных столов нет. Яша весело осмотрел зал, кого-то узнал и повел меня к столу, за которым сидел пожилой лосоватый мужчина в квадратных очках. «Миша, ты разрешишь составить тебе компанию?» Яша протянул мужику руку. «О, Лучанский! А говорили ты в Средней Азии, борешься с нуждой!» «Как видишь, нужду я уже одолел. Так мы присядем, если не боишься, что я уведу у тебя эту прекрасную нимфу. Кстати, мы знакомы?» «Прекрасную нимфу зовут Ольга, и я несколько дней назад сделал ей предложение, так что у тебя нет шансов». Я галантно отодвинул для меня стул, подождал, пока я сяду, и только после этого уселся сам. «Оленька, познакомься, Михаил Азаров». «Тот самый?» – ахнула я. «Да, я никогда не любила советскую литературу, но не слышать имя Михаила Азарова было невозможно. Его роман «Мальчики» о романтиках-покорителях Целины несколько раз экранизировали, ставили в театре, переиздавали миллионными тиражами». Я не читала тема покорения чего-либо меня совершенно не вдохновляла, но мы проходили это произведение на первом курсе. И даже представить себе не могла, что когда-нибудь придется обедать с автором. «Только умоляю, давайте не будем говорить о подвиге Юры и его отношениях с Тосей», вздохнул Лазаров. «Я даже готов послушать новые стихи Лучанского, только бы не обсуждать моих героев за обедом. Кстати, сегодня повару особенно удался гуляш. Рекомендую». «Сам ешь свой гуляш» буркнул Яша, явно уязвленный замечанием по поводу стихов. А мы выберем что-нибудь поинтереснее. И ты зря надеешься на комплименты своему бессмертному творчеству. Оленька, ты читала мальчиков? Я честно призналась, что не читала. Яша усмехнулся, Азаров был явно удивлен. Зато остаток вечера мы обсуждали отдых в Крыму и о литературе не разговаривали. Но я все больше понимала, каким небожителем оказался Лучанский. На самом деле, в те годы Яша занимал еще очень скромные позиции в иерархии советских литераторов. Он только-только стал членом Союза писателей, выпустил второй сборник стихов. То есть он уже считался настоящим поэтом, но у него не было ни огромной популярности, ни всенародной любви. Он уже написал несколько громких агиток, но при этом ему приходилось ездить с творческими вечерами по богам забытым куль домам культуры. У него уже была собственная квартира, но всего лишь двухкомнатная и не в элитном доме. Была «Волга», но без шофера. Он уже выезжал за границу, но в страны соцлагеря. Словом, по меркам простого советского человека у Яши было все, о чем можно только мечтать. По меркам его богемного окружения Яш оставался поэтом второго эшелона. Но во всех этих нюансах я стала разбираться гораздо позже. И все же могу поклясться на чем угодно. Я выходила замуж не за деньги, не за квартиру или машину, Я выходила замуж за невероятно чуткого, внимательного и доброго человека, который смотрел на меня влюбленными глазами, угадывал каждое мое желание, каждый день дарил мне цветы и просил, чтобы я ходила по дому обнаженной, потому что он не видел ничего более совершенного, чем я. Кто из нас в 20 лет не потеряет голову от такого мужчины? Кроме того, на одной чаше весов у меня был Яша, влюбленный, заботливый и нежный, а на другой – возвращение домой с покаянием перед отцом. И я очень сомневалась, что он меня простит, и все будет как раньше. Да и не хотела я как раньше. Но и в состоянии молчаливого конфликта с родителями долго жить не могла. Каждый день я собиралась позвонить домой, но не могла себя заставить снять телефонную трубку. Я боялась нарваться на отца, боялась, что он не захочет со мной разговаривать. В итоге решила дождаться 20 августа, дня рождения моей мамы, и приехать домой с подарком и тортом, поздравить маму и наладить отношения. Я же мою идею горячо поддержал. Сказал, что закажет птичье молоко, дефицитный в то время торт. Потом долго расспрашивал, что мама хотела бы в качестве подарка, о чем она мечтала. Я неосторожно ляпнула, что мама всегда хотела серьги и колье с малахитом. Почему-то ей очень нравился этот камень, и она часто повторяла, что когда выдаст меня замуж, купит себе малахитовый гарнитур. Как в ее сознании связывались эти два события, я не знаю. Вероятно, предполагалось, что, избавившись от обузы в виде меня, мама позволит себе шикануть. Я пересказал эту историю Яше. Он засмеялся, а через два дня мы, гуляя по улице Горького, зашли в магазин ювелирных изделий. Малахитовый гарнитур там был только один, но когда я увидела цену, у меня закружилась голова. А Яша, широко улыбнувшись девушке за прилавком, попросил завернуть. А потом, повернувшись ко мне, предложил выбрать что-то для себя. «И два обручальных кольца», — добавил он. «Чуть самое главное не забыл». «Яша, ты что?» — зашипела я на него. «Это слишком дорого». — Боюсь, без колец мы свадьбу не сыграем. — Я про гарнитур. — Ты не обязан делать подарки моей маме. — Оленька, я бы с удовольствием делал подарки своей маме, если бы она была жива. А теперь у нас на двоих есть только твоя мама. Так что позволь мне. И мы купили малахитовый гарнитур, два обручальных кольца и маленькую подвеску с топазом для меня. Яша настоял. И, конечно же, я чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете и благодарила судьбу за то, что она послала мне такого трогательного, такого чуткого Яшу. Проснувшись утром 20 августа, я обнаружила на столе огромный букет белых хризантем и торт птичье молоко. Яша не забыл, о чем мы договаривались, и с утра уже обо всем позаботился. Хотя накануне мы легли очень поздно и очень нетрезвыми. Ходили на презентацию книги какого-то молодого и по Яшиным словам бездарного поэта. На мой вкус, стихи у поэта были весьма неплохи, но я благоразумно промолчала. По крайней мере, мы с Яшей сошлись в оценке угощения, которое подавали на банкете, и теперь у нас обоих болела голова. Я поцеловала Яшу и сказала, что приготовлю кофе. Меня очень впечатляла его внимательность не только ко мне, но и к моим родственникам. Предлагаю поехать часам к двенадцати. «Обед у нас дома всегда ровно в час, а значит, мама будет накрывать стол для гостей к этому времени. Спокойно поздравим, пообщаемся до прихода гостей, я помогу с сервировкой», – предложил я. Яша рассеянно смотрел куда-то в окно поверх моей головы. Этот взгляд я уже успела выучить. Он означал, что скоро появится новое стихотворение. Яша искал рифму. Или образ. Или то и другое. И лучше было его не отвлекать бытовыми разговорами. Но я же не могла перенести мамин день рождения. Вопрос требовалось обсудить немедленно, и я продолжила. «Яш, Яша, мы сможем поехать к двенадцати?» «Я тебя отвезу, а сам вернусь домой», — наконец ответил он. «Во-первых, мне кажется, что сейчас я буду лишним на дне рождения твоей мамы. Неизвестно, как мое появление воспримет твой отец. Не хотелось бы испортить праздник. Думаю, сегодня тебе лучше пойти без меня. А во-вторых, мне нужно поработать». Он был прав. Редакция газеты «Правда», отправлявшая его в командировку в Ашхабад, ждала от него стихи и статью отчета поездки, которую он до сих пор не сдал. Буквально два дня назад они звонили и настоятельно просили сдать материал. Яша обещал, что все сделает. А я так или иначе его отвлекала своим присутствием. Хотя я старалась не мешать, не заходить в комнату, где он пишет, Яша сам на меня отвлекался с большим удовольствием. Да и в отношении моих родителей он был прав. Но мне очень не хотелось идти к ним без него. Честно говоря, мне вообще идти не хотелось. И все-таки я пошла. Яша довез меня до подъезда. Мы условились, что он приедет за мной через 4 часа. С букетом, тортом и малахитовым гарнитуром я поднялась на третий этаж и позвонила в дверь родительской квартиры. 20 августа выпало на воскресенье, так что я не сомневалась, что родители будут собирать гостей. Но дверь никто не открыл. Я позвонила еще раз. Потом достала ключ, который никогда не вытаскивала из сумки. Щелкнул замок. Я вошла в родительскую квартиру, окончательно перестав что-либо понимать. Может быть, они решили отмечать в ресторане? Кто там? Саша? А почему звонишь? Ты забыл ключ? В коридоре появилась мама. Судя по полотенцу, намотанному на голову, она только что вышла из ванной комнаты. «Оленька — Оленька? Глаза у мамы как-то странно забегали. Я даже не сразу сообразила, что мама боится. — Оля, доченька, господи! Я совершенно растерялась, но сообразила, что все еще стою с букетом, тортом и подарком. Протянула все маме. — С днем рождения, мам. Это от нас. От нас с Яшей. Ситуация, конечно, идиотская. Дочь не вернулась домой из отпуска. Уехала непонятно с кем. Не звонит, не пишет. А потом вдруг появляется на пороге с тортом. Мам, я хотела позвонить, но решила, что лучше все объяснить лично. В общем, я выхожу замуж. Мама молча открыла коробку, увидела малахитовый гарнитур. Потрогала камни, как будто сомневалась в их реальности. Потом сложила все подарки на стол, и я только тогда заметила, что он не накрыт. Видимо, гостей никто не ждал. «Пошли на кухню», — сказала она наконец. «Поставлю чайник». И мы пошли на кухню. Там тоже не намека на праздник. «Ты решила не отмечать день рождения?» Я уселась на свое обычное место возле стены. На голубой кафельной плитке бегали зайчики и росли грибочки. В детстве я обожала переводные рисунки, но ими разрешалось украшать только кафель, потому что неудачную картинку от кафеля худо-бедно можно было скрести, а удачно перевести советскую наклейку — дело очень непростое. Иногда картинка расползалась в процессе, иногда морщинилась. И красивыми зайчики и грибочки получались не всегда. «Не до праздников, дочь!» — серьезно сказала мама, разрезая торт. «У отца большие неприятности на работе». «Его могут уволить?» «Его могут не только уволить!» Мама сделала акцент на «не только». «Я взяла отпуск за свой счет. На работе появляться не хочется. На меня косятся, слухи поползли. А тут еще ты!» «А что я?» — захотелось воскликнуть мне. Я встретила потрясающего человека. Я выхожу за него замуж. В конце концов, у меня на курсе половина девчонок уже замужем. Чем я хуже их? Разве что Яша постарше. — Мам, я выхожу замуж, — повторила я. Яша сделал мне предложение. У нас все серьезно. Ты не подумай, что я, ну, просто так. Мама покраснела и замахала на меня руками. — Не хочу ничего обсуждать. Отец в бешенстве. Ему совершенно не понравился твой Яша. Он говорит, ты связалась с каким-то хамом и прохиндеем. «Мама, он поэт. Яков Лучанский, известный поэт. У него творческие вечера проходят, он в газетах публикуется, у него сборники стихов есть. Папа даже не захотел с ним познакомиться. Ты наплевала на все, чему мы тебя учили. Стоило отпустить тебя одну, ты связалась с первым попавшимся кобелем и не вернулась домой. Мама постепенно тоже входила в раж. А теперь появляешься и говоришь, что выходишь замуж. Мне соседкам стыдно в глаза смотреть. Еще скажи, что ты беременна от него, и я повешусь». «Что?» Надо сказать, что угроза «я повешусь» озвучивалась мамой не в первый раз. Я уже слышала ее в контексте «если ты не исправишь тройку по алгебре», «если ты еще раз опоздаешь домой» и «если ты не поступишь в институт». Не то чтобы я совсем не верила в серьезность маминых намерений, но с каждым разом угроза пугала меня все меньше. Меня скорее поразило предположение, что я могу быть беременна. Я даже не допускала такой мысли, просто потому что не очень представляла, как именно женщина беременеет. Значит так. Мама поставила передо мной чашку горячего чая. Все подарки, купленные на его деньги, ты немедленно вернешь. Перед отцом извинишься за отвратительное поведение. Соседям скажем, что ты ездила на море на два срока. И чтобы больше я ни о каком Яше даже не слышала. Я молчала. Смотрела на маму и молчала. Я уже слышала этот категоричный тон и знала, что последует дальше. Ты сейчас же выкинешь этого котенка на помойку, с которой его принесла. Вымоешь руки, и я не хочу слышать ни о каком барсике. У нас никогда не будет домашних животных. Ты немедленно прекратишь дружить с этой Катей. Ты хоть знаешь, кто ее родители. И верни ей все фантики, которыми вы обменялись. И так далее. Но мне уже не шесть лет. И мне есть куда пойти из родного дома, который больше не казался родным. И даже зайчики на кафельной плитке меня больше не умиляли. Не пей пустой чай, съешь бутерброд. Уже самым обычным голосом добавила мама. Она открыла холодильник и достала оттуда тарелку с крупно нарезанной любительской колбасой, поставила ее передо мной. Я машинально взглянула на колбасу с крупными кружками белого жира, вдохнула ее запах и... и... едва добежала до туалета. Меня выворачивало минут пять. И все эти пять минут мама стояла за моей спиной и наблюдала. Так я и знала. Ледяным тоном произнесла она, когда я смогла разогнуться и умыться. Позор! Какой позор! Даже не знаю, как отец все это переживет. Вырастили... Скажи спасибо, что я работаю в поликлинике. Пойдем к Валентине Кузьминичне, она все сделает. Срок, я полагаю, небольшой. Что? Мама, я не понимаю. Ты беременна, дура. И нужно как можно скорее сделать аборт, чтобы, не дай бог, никто не узнал и... Я вылетела из родительской квартиры, забыв переобуться. Босоножки так и остались на коврике у двери. А я в домашних тапочках сбежала по лестнице, со всей силы хлопнула дверью подъезда и, кажется, бежала еще два квартала, как будто боялась, что мама бросится следом. До проспекта Мира доехала на метро. Дошла до Яшиного дома, но не решилась зайти в подъезд. Мне вдруг стало страшно. А что, если он сейчас скажет, что не хочет никаких детей? И вообще бросит меня, потому что я... Что я буду делать дальше? Куда я пойду? Я сидела на лавочке возле его дома и ревела. Может быть, полчаса, может быть, час. А потом я почувствовала запах его одеколона, который невозможно спутать ни с чем. «Оля? Оленька, девочка, что случилось? Почему ты тут?» Он присел на корточки передо мной, тщетно пытаясь отодрать мои руки от лица. Я не хотела, чтобы он видел меня зареванной. А я не могла успокоиться, не могла посмотреть на него. «Ты как тут оказалась?» Я начала ему пересказывать все, что произошло, запинаясь на каждом слове. И про детство, про котенка, и про подружку Катю, про фантики, про отца. Представляю, в каком Яша был в шоке. Его фактически сравнили с уличным котом и фантиками от конфет. Потом я дошла до колбасы. «Яша, я, кажется, беременна» и мама хочет, чтобы я сделал аборт. — Что? — Оленька, господи! — Какое счастье! — выдохнул Яша и сгреб меня в объятия. — Ты ты рад? — Конечно, я рад. У нас будет ребенок. И котенок у нас тоже будет, если захочешь. — Оля, девочка! Он меня обнимал, целовал, а я ревел еще больше. И все это происходило на глазах у всех соседей, если они, конечно, смотрели в тот момент в окна. Но кто-то же наверняка смотрел. Яша, кстати, меня увидел во дворе тоже совершенно случайно. Он мучился над стихами, сидя на балконе. И в какой-то момент, задумчиво посмотрев вниз, заметил меня. «Пойдем домой, Оля. Мне надо за письменный стол. А тебе надо показаться врачу. Но этим мы займемся уже завтра. И заявление в ЗАГС надо побыстрее подать». Видит Бог, я не выбирала Яшу среди других мужчин. Он был моим первым и единственным мужчиной. Но кто бы на моем месте сомневался в правильности выбора? Я забыл о том, что тоже болею в тот момент, когда Яшу привезли в палату, и больше уже не вспоминала. Теперь мне было не до такой ерунды, как какой-то там кашель и надоедливый 37,5. Его ввезли в палату на каталке, здоровяк-санитар помог ему перелечь на кровать. Мне хотел сброситься к Яше, причитать, тормошить, расспрашивать, убедиться, что живой, что в ясном сознании, узнать, что с ним происходило, пока мы были порознь, но я сдерживалась». Во-первых, чтобы не пугать Яшу своими эмоциями. Он эмпатичный человек и легко перенимает чужое состояние. Во-вторых, я держала маску надменной жены поэта, пока в палате толпились чужие люди. Вместе с Яшей и санитаром зашел Тимур подписать переводы из реанимации и удостовериться, что Яков Михайлович в порядке. Он расспрашивал Яшу о самочувствии, но Яша говорил так тихо и хрипло, что я не могла разобрать слов. Но сам факт, что Яша отвечал на вопросы, что мог обходиться без маски, уже вселял надежду. «Ну хорошо, тогда отдыхайте, я зайду в конце смены. Ольга Александровна, не стесняйтесь вызывать медсестру при первой необходимости». Я кивнула. Сильно сомневаюсь, что от этого есть какой-то толк. «Да, тут еще такой момент». Тимур остановился возле дверей, словно только что вспомнив, о чем хотел сказать. «Пришли ваши анализы». Я вопросительно подняла брови. «Еще бы через пару недель они пришли. Какой в них смысл, если и так все понятно и лечение назначено?» «У вас отрицательный тест, Ольга Александровна. А у Якова Михайловича положительный». «Бред». «Да, я чувствую себя лучше, вероятно, у меня иммунитет сильнее. А может, правы те ученые, что предполагали, будто мужчины в возрасте тяжелее переносят ковид, чем все остальные заразившиеся. Но мы совершенно точно болеем одним и тем же. Не может у Яши быть ковид, а у меня банальное воспаление легких. Тем более, что на КТ поражение у обоих, просто у него в большей степени». «Я понимаю, о чем вы думаете», – кивнул Тимур. Поймите, система диагностики пока несовершенны. Лаборатории еще не понимают, как работать с новым вирусом. Вероятно, в ваших анализах доля выявленного вируса невелика, и система его просто не увидела. Я мрачно смотрела на Тимура, храня молчание. Каких комментариев он ждал? Какое мне дело до работы лабораторий? Факт остается фактом. Мы с Яшей оба больны этой заразой. Мы оба остаемся в инфекционном боксе коммунарки. Или он мне сейчас предложит отправиться домой и оставить Яшу здесь. Он идиот? По действующей инструкции Минздрава вам придется находиться в больнице до получения двух отрицательных тестов. Если вы будете делать их с той же скоростью, что сейчас, то выступление Якова Михайловича можно отменять до следующего года, процедила я. Вообще-то Тимур мне нравился, пожалуй, единственный из всего медперсонала. Но мне хотелось, чтобы все поскорее вышли из палаты и оставили нас с Яшей наедине. Я не понимала, к чему бессмысленный разговор про анализы. — Главврач просил уточнить у вас. Тимур стоял так, чтобы было непонятно, обращается он ко мне или к Яше, и получалось, что как бы к обоим. Понимаете, ему звонят журналисты. Ковид сейчас очень горячая тема. Все хотят знать, чем болен Яков Лучанский. Может ли он сказать журналистам про результаты анализов? — А что, врачебную тайну уже отменили? — возмутилась я. — Что за идиотские вопросы? Какие еще, к черту, журналисты? Откуда они вообще узнали, что мы здесь? Что происходит? — Да, конечно, — услышала я хриплый голос Яши. Пусть расскажет прессе, что у меня ковид. Яша! Оля, все в порядке. Пусть люди знают, что есть такая болезнь и что ее можно победить. Я же всегда был для них, ну, ориентиром, что ли. Я подумала, что у него температура, и он бредит. Какой еще ориентир? Яша, милый, ты был примером и ориентиром для молодежи полвека назад, если вообще был. Я хотела возразить, но Тимур уже закрыл дверь. Мы с Яшей остались одни. Я тут же пересела на его кровать. У Яши действительно была температура, но он не бредил. Он смотрел на меня ясными голубыми глазами и слабо улыбался. Оленька, я соскучился. Я взяла его руку в свою. но указательном пальцем у него был пульсоксиметр, приборчик, измеряющий уровень кислорода в крови. Яша выглядел измотанным и лет на пять старше, чем до болезни. Но он улыбался и дышал без маски. — Как ты там справлялся? — У меня не получилось точно выразить то, что я хотела спросить, но Яша понял. Мы давно научились понимать друг друга с полуслова, иногда с полувзгляда. — Без тебя тяжко. Там все просить надо. Хочешь встать в туалет — зови медсестру, чтобы проводки отключила. Хочешь пить — проси, чтобы подали. Хочешь спать — проси, чтобы свет над тобой потушили. Радуйся, что хотя бы вставать разрешали. В реанимациях обычно не встают. Наоборот, заставляли, — вздохнул Яша. Представь зрелище. Яков Лучанский в одних трусах ковыляет под руку с медсестрой до сортира. Палата-то общая, только перегородки стоят. Медсестра хоть красивая была, как корова сивая, — «Не ревнуй, Оленька. Они в этих костюмах все одинаковые, как пришельцы. Я даже не уверен, что это была медсестра, а не медбрат. Представляю, как бы ты расстроился, если бы выяснилось, что ты подбивал клинья к парню». Я намеренно его раззадоривала, стараясь немножко взбодрить. Яша грустно улыбался. Похоже, он устал. Путешествие из одного отделения в другое утомило его, и он хотел спать. «Отдыхай». Яша перевернулся на живот, уперевшись лбом в сложенные руки». Я вспомнила, что врачи советовали больше времени проводить именно в такой позе, но не особенно настаивали, и я пропустила их рекомендации мимо ушей. «Ты так уснешь?» — усомнилась я. «Тебе же неудобно. В реанимации привык. Я лучше так помучаюсь, чем снова туда попаду». Яша был прав. Я накрыла его одеялом и вернулась в свою кровать. Включила телефон и набрала сообщение Сергею. Якова Михайловича перевели в палату. Все хорошо. Ответ прилетел тут же. «Я рад». Вам что-нибудь привезти? Говорят, можно передать на проходной. Я задумалась. Наверняка потребуется сменная одежда, с собой мы взяли только по одному комплекту. И белье. Может быть, попросить Катю приготовить что-нибудь домашнее? Даже мне ужасно осточертела больничная еда. А Яше надо хорошо питаться. Увлечённая этой идеей, я начала составлять список поручений для Кати и Сергея. Мы условились, что сегодня Катя соберет вещи, приготовит для Якова Михайловича его любимый борщ и нажарит котлет. А завтра Сергей все это заберет и привезет нам. Заодно я расспросила Катю про собак, двух наших шпицев, Ники и Лаки, забота о которых полностью легла на ее плечи. Не в первый раз, конечно, мы часто уезжали с Яшей на отдых или на гастроли, и собаки оставались за домработницей, но такие поездки заранее планировались. Господи, какое счастье переживать за собаку, раздавать указания, какой суп варить и какие футболки Якова Михайловича сложить в сумку. Какое счастье снова думать об бытовой ерунде, которая и составляет большую часть моей жизни». А не сидеть, уставившись в одну точку, и бояться, что сейчас войдет врач и скажет, что Яша – все прочь, все плохие мысли. Яша спит на соседней кровати, и больше ничего плохого не произойдет. Беременность – не болезнь. Этот постулат в моей молодости даже не надо было озвучивать. Десятки анализов, скрининги, генетические тесты – все появилось гораздо позже. А в те годы женщина несколько раз приходила к гинекологу, а в положенный срок спокойно отправлялась в роддом, зная о будущем ребенке только пол, и то со слов какой-нибудь знакомой бабки, определяющей мальчиков и девочек по форме маминого живота. Единственное, что меня волновало в то время, это успеем ли мы пожениться до того, как беременность станет сложно скрывать. Замуж полагалось выходить до появления ребенка на свет, иначе не избежать сплетен и пересудов родни. Впоследствии я не раз наблюдала забавный парадокс. Женщины тщательно прятали живот под широкими свадебными платьями, дабы избежать осуждения. Но когда спустя месяца три после свадьбы у пары рождался ребенок, это уже ни у кого вопросов не вызывало. О, времена, у нравы. Шумной помпезной свадьбы я не хотела. Поначалу я не хотела вообще ничего. Слишком была шокирована ссорой с родителями и мыслью о том, что у нас с Яшей появится ребенок. Я никогда не мечтала о детях, и я не представляла себя в роли мамы. «Да о чем мы говорим? Я сама себя еще ощущала ребенком в те годы. Растерянным беременным ребенком, которого тошнило по утрам и который ревел по ночам в подушку. К счастью, Яша крепко спал и ни о чем не догадывался. Но мысль об аборте казалась мне еще более ужасной. Нет, я определенно не собиралась убивать нашего с ним ребенка, тем более, что он так обрадовался перспективе стать отцом. Просто я была немножко не готова». «Какую ты хочешь свадьбу?» — спросил меня Яша. Мы бродили по парку имени Горького. Он почему-то решил, что беременным очень полезны прогулки на свежем воздухе. И каждый день мы гуляли по несколько часов. Я ела мороженое, смотрела на голдящих детей возле карусели и пыталась представить себя в роли мамы одного из них. Не очень получалось. Мы можем арендовать зал в ресторане Дома литераторов, пригласить родственников, собрать всех моих братьев по Перу, позвать артистов, с которыми я работаю. Они споют для остальных гостей. «Будет дорого, пафосно, с фотографиями для семейного альбома, криками горько и запоминающейся дракой между парочкой поэтов». Я удивленно на него взглянула. «Ты умеешь предсказывать будущее?» «Почти. Во-первых, я бывал на свадьбах коллег. Во-вторых, я один раз уже женился». Я встала, как вкопанная. «Что?» «Ты мне не говорил». «Ты не спрашивала», — просто ответил Яша. «Мы развелись, когда я заканчивал институт. Прожили вместе всего полгода». «Кто она?» «Женская логика», — засмеялся Яша. «Я бы сначала спросил, почему развелись, хотя одно связано с другим. Она поэтесса, талантливая поэтесса, талантливее меня. Вероятно, в этом и проблема». Арина Минчак посмотрел на меня вопросительно, но, увы, мне фамилия ничего не сказала. «О чем она пишет?» — Яша пожал плечами. «Как все. О столеварах и о любви. О чем-то одном писать не получится». «Хотя нет, только о Столеварах писать можно без любви. А вот только о любви без Столеваров никак». Он погрустнел. «Я тогда еще не разбиралась в тонкостях литературных процессов, не знала, как издаются книги и выпускаются песни. Я вообще смутно понимала, чем занимается мой будущий муж. С моей точки зрения он просто сидел за столом, что-то там рифмовал и получал баснословные деньги, которых хватало на рестораны, деликатесы и дорогие подарки. Как показало время, я сильно ошибалась». «Почему вы расстались?» — продолжала допытываться «Я...» Мне было грустно и обидно. Потом я себя убеждала, что не имею права на него обижаться. Он старше на 15 лет. Нет ничего необычного в том, что у него были какие-то отношения до меня. И он давно развелся. В чем проблема? Он никого не обманывает, никому не изменяет. Он сделал мне предложение руки и сердца. Ну, какой-то чертик словно дергал меня за веревочку. Ты не первая, ты не единственная муза в его жизни. Не любили друг друга, спокойно ответил Яша. Хочешь еще мороженого? Он заметил, что я доела свою порцию, и мы как раз проходили мимо женщины с тележкой. «Не хочу», — капризно сказала я, хотя на самом деле очень хотела. Меня почему-то отчаянно тянуло на мороженое. «А зачем женились, если не любили?» «Казалось, что любили. Приняли страсть за любовь, увлеклись, заигрались. Оленька, все это совершенно не важно и неинтересно. Девушка, дайте нам, пожалуйста, эскимо». Яша все-таки купил мне мороженое. И я молча его грызла, пока мы не дошли до качелей лодочек. Они пару лет назад появились в парке и стали очень модными. Все хотели на них покачаться. Я несколько раз была в парке с родителями и видела, что к лодочкам всегда стоит очередь. Но ни разу не качалась. Папа считал, что это опасный аттракцион. Он в принципе не любил аттракционы, мне разрешалось кататься только на совсем детских каруселях типа колокольчика, пока я не стал для них слишком взрослой. И в парк мы ходили просто погулять. Покачаемся? Яша встал в очередь, не дожидаясь моего ответа. Я не умею, пробормотала я. А что тут уметь? Она легко движется, не бойся, я тебя раскачаю. Все у Яши было легко. И качели легко двигались, и сам он по жизни тоже двигался легко. Ну, подумаешь, был женат. Ну, подумаешь, развелся. Ну, подумаешь, девушка, с которой знаком всего ничего, оказывается беременной, и он снова делает ей предложение. А девушка, между прочим, поссорилась с родителями и ушла из дома. Кажется, навсегда. Ушла даже без вещей, только с тем чемоданом, который привезла из отпуска. Через неделю начинали занятия в институте. Впереди еще два курса. Один курс я еще как-то успею закончить до родов. Ну, почти успею. А еще один. Придется брать академический отпуск. Так много проблем. Так страшно, что там впереди. А у Яши все легко. Тут я тоже ошибалась. Просто Яша умел скрывать свои тревоги и сомнения. Ну и масштаб вопросов, которые его волновали, был побольше. Яша без особых усилий раскачал лодочку. Через несколько минут я уже визжала, но не от страха, а от восторга. Мы взлетали все выше и выше. Яша улыбался, приседая и распрямляясь, подставляя лицо ветру. Молодой, красивый, сильный, полный амбиций. Он еще не знал, никакой успех его ждет в скором времени, никакие беды подстригают за углом. И я не знала, какую долгую, сложную и интересную жизнь мы проживем вместе. — Давай обойдемся без ресторана и всего, что ты перечислил, — сказал я, когда качели остановились, и Яша, подав руку, помог мне спрыгнуть. — Я почти никого не знаю из твоих коллег и друзей, а мои родители теперь не придут. Да и денег столько придется потратить. — Деньги на свадьбу я как-нибудь найду, — усмехнулся Яша. Но мне тоже не хочется шумных застолий. Я предлагаю потратить деньги на свадебное путешествие. Поедем в Прибалтику, на машине. Пока еще не холодно. Ты была когда-нибудь в Прибалтике? Я отрицательно помотала головой. Ну вот, там очень красиво. Яша мне через неделю в институт, на занятия. Он на секунду даже замялся. Кажется, Яша совершенно забыл, что у меня была какая-то жизнь до него, что я училась в гимо и собиралась все-таки закончить институт. «Пропустишь пару недель, подумаешь», — нашелся он. «Все равно в начале года одни лекции. На зимних каникулах ехать будет уже поздно». Я смутно представляла, как проходит беременность, но согласилась. Зимой путешествовать на машине куда менее комфортно. А от мысли, что мы совсем скоро поедем смотреть новые города, пока мои однокурсники будут слушать нудные лекции, йокало сердце. Мы подали заявление в ЗАГС. Нам назначили дату регистрации. Решили, что соберем дома самых близких. Я же хотел пригласить отца и сестер. А кого приглашать мне, я не знала. Может быть, пару институтских подруг, с которыми я общалась до встречи с Яшей, но по которым совершенно не скучала. «Мои родители не придут», — сразу предупредила я Яшу. «Ты не представляешь, как мы расстались. Я даже не хочу их приглашать». «Ты должна их пригласить», — твердо сказал Яша, «даже если уверена, что они откажутся». Кажется, я первый раз услышала от него слово «должна». Он же не признавал никаких правил, и когда я говорила что-то вроде «я должна сначала принять душ» или «я должна завтра встать пораньше», всегда говорил «кому должна, всем прости». А тут проявил твердость. Я пыталась себе представить моих родителей за праздничным столом в квартире Яши. Отец начнет называть его бездельником и прохиндеем. Мама заведет разговор про аборт. Дело кончится скандалом или дракой. Нет, такой свадьбы я точно не хотела. «Позвони и пригласи», — повторил Яша. «Родители не выбирают». — Мой отец тоже не подарок, и ты скоро в этом убедишься. Все, что мы можем, — это не повторить их ошибок, когда у нас родится сын. — Может, у нас родится дочь, — возразил я. — Откуда тебе знать? — Я знаю, — загадочно улыбнулся Яша. — Мне цыганка нагадала, что у меня будет сын. Давно, когда я еще подростком был. — Ты веришь в такую чушь? — засмеялась я. — Ну ладно, сын так сын. Назовем его Яшей. Будет Яков Яковлевич. Сына Яши назвали Сергеем но я не имела к его появлению никакого отношения.